Глава 15. Не без удовольствия прижавшись к мужу, чтобы не мешать ему при перемещении, Алира едва успела моргнуть, как необычное путешествие перешло в разряд совсем удивительных. Они с Дэвидом оказались в прозрачном коридоре, соединяющем две скалы, между которыми разверзлась пропасть, настолько широкая и глубокая, что даже птицы летали там свободно, а камни, падающие вниз, терялись из виду, исчезая без звука падения. Алира не боялась высоты. Во всяком случае, думала так прежде, наблюдая из иллюминатора шаттла за открывающимися видами. Теперь же внутри все сжалось и захотелось одновременно пить и избавиться от завтрака. «Тебе нехорошо?» Кивнув, Алира зажмурилась. Но тошнота не только не исчезла, но и пригласила для большего веселья в гости головокружение. И каждый шаг, подхватившего ее на руки Дэвида, сопровождался новым приступом. Сдерживать которое становилось все труднее. Пытка, казалось, длилась бесконечно, но до приемного покоя, в который выводил коридор, они добрались всего за две минуты. Кто-то дотронулся до лица, заставив открыть глаза. Это оказался мужчина, удивительным образом похожий на Дэвида. Но у землянке в этот момент не было дела до возможных родственных связей. Она лишь прошептала, чтобы дали пакет, когда муж аккуратно усадил ее в глубокое мягкое кресло. Не нужно. Сейчас пройдет». Внимательно посмотрев в глаза Алире, незнакомец попросил ее закрыть глаза и сразу резко надавил на глазные яблоки, а после в области бровей и слегка на виски. «Ну что ж, эффектное появление. Прошу пройти в мой кабинет, но без сопровождения». Уже собравшись было возмутиться, Алира открыла рот и глаза, но первый сразу же захлопнула, ощутив, что от былого недомогания не осталось и следа. «Спасибо!» как вам это удалось?» «Что именно?» Улыбаясь, мужчина еще более напоминал Дэвида, но тот смотрел на него слишком холодно для родственника. «Ничего сверхъестественного я не сделал. Всего лишь устранил легкое недомогание. Такое случается из-за разницы высот. Центр расположен слишком высоко по сравнению с тем же дворцом, во всяком случае жилой его частью. Переносились? Неосмотрительно». «Но я чувствую себя нормально. Это особенная реакция организма землян. Мы перемещались ранее, и такого не было». Муж Алиры выглядел расстроенным и очень серьезным, хотя сама она уже и думать забыла о неприятных ощущениях. Такое случалось и при перелетах, если посадка или взлет проходили не слишком удачно. Возможно, именно на этот раз девушка не смогла справиться с чрезмерной нагрузкой. Зендарианский организм тренирован для подобного. А вашей супруге, как и другим людям, которые не живут высоко в горах, требуется медленное перемещение в медцентр, а не телепортация, чтобы не ощущать дискомфорта. Странно, что вы не знали. Особая гимнастика позволяет мгновенно снять неприятные симптомы. Ознакомьтесь, если сочтете необходимым. В холле для ожидания достаточно точек доступа в информационную систему нашего центра, куда постоянно загружаются весьма полезные материалы, А теперь позвольте представиться. Киран Ноул, землянин и руководитель этого центра. Меня проинформировали, что вы скоро прибудете. Да и время было назначено, не так ли? Ваша пунктуальность не может не радовать. Время пока единственный ресурс, который невосполним в рамках жизнедеятельности конкретного организма. Все остальное с большим или меньшим успехом мы научились восстанавливать или заменять. Впрочем, я опять увлекся, а надо спешить. Алира не могла не заметить, как окаменело лицо Дэвида, стоило мужчине представиться. Но задавать вопросов, разумеется, не стала, постаравшись сгладить вдруг накалившуюся без видимых причин обстановку. «Очень рада знакомству. И в особенности тому, что буду работать с кем-то, кто не понаслышке знает, каково это – оказаться вдруг на незнакомой планете. Я Алира Нииро, как вы уже знаете, а это мой муж Дэвид». На этом новоиспеченная жена запнулась, вдруг обнаружив, что ни разу не слышала фамилию супруга, которой и сама должна была бы представляться после официальной церемонии, которая вскоре состоится. «Почему я должна одна с вами идти?» «На работу приняты вы, но никак не члены семьи. Посторонние попадают в медцентр исключительно в качестве пациентов, чего, надеюсь, не случится с вашим супругом. Порядок должен быть во всем». Казалось, удивился Киран, но ответил вполне дружелюбно. «Сегодня я ненадолго займу вас, поэтому Дэвид может подождать в холле. В дальнейшем это будет излишне, полагаю». Звучало логично, но учитывая особенности жизнеустройства зендарианцев, Алира почему-то была уверена, что им с Дэвидом не придется расставаться. Ни капли не сомневалась и ошиблась. Поднявшись из кресла, землянка получила ободряющий поцелуй от мужа в щеку, и обещание, что он с места не сойдет, ожидая. Это, конечно, ободряло, но стало как-то неуютно, едва они с Кираном отдалились всего на несколько шагов. Разве могла Алира раньше подумать, что настолько некомфортным может быть расставание даже на физическом уровне? Даже немного закружилась голова, но отъехавшие стеклянные двери с изображением женского силуэта словно открыли вход в другой мир, заставив забыть о недомогании. полупрозрачные, слегка подернутые туманом искусственного затемнения стены и несколько туннелей коридоров, цветком расходящихся в стороны от служебного входа, будто дышали, излучая тепло. Киран направился в самый крайний правый, и ни в одном, кроме них, не было видно ни одной живой души. Идущий рядом начальник что-то говорил о том, что медкарта ее получена и требуется пройти всего несколько обследований до полного допуска к работе. Но Алира смотрела во все глаза на нечто необычайное, сияющие в конце коридора макеты спиралей ДНК, будто оживающие. Они соединялись, делились и распадались, раз за разом начиная очередной танец зарождения жизни во всем ее многообразии. Опять забыл выключить. Едва не хлопнув себя полбу, Керан быстро обогнал землянку, свернув в кабинет, после чего красочное представление исчезло, а руководитель центра выглянул в коридор, чтобы позвать Алиру. «Сюда, заходите!» Что это было? Входя в помещение со слепительно-белыми стенами, все такими же затемненными перегородками и окнами, землянка опустилась в такое же сверкающее чистотой кресло, менее удобное, но позволяющее расслабить от чего-то уставшее тело. Попытка совместить математическую модель с реальным положением вещей. Вы уже знаете основное направление деятельности нашего центра. Можно было бы назвать его перинатальным, но все же область несколько шире. Я генетик, поэтому и был в свое время назначен на должность руководителя. Мы ведем как практическую работу, так и научно-исследовательскую, чтобы не только помогать продлению рода любого представителя зендарианского общества, но и решить основную проблему, угрожающую малое количество появления на свет младенцев женского пола. И теперь вы, Алира, часть нашего небольшого коллектива. «Добро пожаловать и, как там, надеюсь на плодотворное сотрудничество». «Спасибо, вот только я честно не понимаю, зачем вашему центру менталист?» Этому дару везде найдется применение. Занимая место за рабочим столом, Киран несколько раз бросил взгляд на ручное устройство связи. Иногда требуется успокоить одного или обоих родителей, а медикаментозный способ не всегда подходит, к примеру. Но если уж говорить откровенно, в вашем случае вопрос решался на самом верху. Мне же было обещано, что с вашим появлением основная проблема, которую я озвучил, довольно быстро обретет решение. Вы когда-нибудь имели дело с генетическим программированием, госпожа Ниро? Нет. Что ж, это вполне соответствует тому, что я прочитал в личном деле. Даже не знаю, почему именно ко мне. Если только вы способны раскрывать тайные резервы интеллекта, и тем самым подтолкнете к единственно верному способу найти ключ к исправлению ситуации. Ладно, позже разберемся, тогда и пошутим». Бросив еще один взгляд на устройство, Киран нахмурился. «Извините, мне на некоторое время придется вас оставить. Если заинтересовали модели, которые я изучаю, могу включить проецирование снова. Вернусь через несколько минут. Дела». Алира и сама не смогла бы ответить, что именно привлекло ее в визуализации ДНК, но тянуло к необычайно реалистичным змейкам словно магнитом. Спирали будто существовали в реальности, проходя полный цикл и умирая. А после на их место заступали другие, все как в жизни, когда на смену одним организмам неизменно приходят новые. На самом деле они были окрашены в разные цвета, или это было сделано для удобства изучающих, но игра света завораживала. И в какой-то момент землянка протянула руку, к собственному удивлению, обнаружив, что в этот момент та самая сила, которую столь настойчиво призывала приручить Канмира, встрепенулась, будто очнувшись от спячки. И вместо человеческой руки к искусственно созданным моделям прикоснулась такая же, сотканная из пикселей, как и они сами. Дальше произошло и вовсе необычайное. Нити расплелись, обнажив то, что искусно пряталось внутри, нечто эфемерное. съежившиеся от прикосновения ненастоящей руки и распавшиеся дымными лепестками, сразу же растаявшими, будто ничего и не было. Испуганно отдернув ладонь, Алира прижала ее к груди, чувствуя, как часто бьется сердце. А нити ДНК вновь стали прежними, но уже через минуту вдруг тоже исчезли, напоследок вспыхнув слепящим светом. Рухнув на кресло, землянка в оцепенении продолжала смотреть на обычную белую стену, напротив которой еще мгновение назад происходило так испугавшее Алиру представление. В душе царило опустошение и вместе с тем умиротворение, словно случилось нечто хорошее, хотя такого развития событий уж точно не предполагал ее новый начальник. Постоянно получая данные о состоянии детей, Киран не мог не отправиться к ним, когда показатели значительно вышли за пределы нормы. Младенцы находились под неусыпным наблюдением высококвалифицированных специалистов и, безусловно, лучшей техники, призванной купировать любые эксцессы быстрее, чем могли среагировать люди. И все же столь тонкие материи, как эмоции, пока были не способны определять заблаговременно и менять даже достижения самых продвинутых в плане технологий представителей разумных существ. И с последствиями взаимодействия материнских чувств Киран пока не смог разобраться окончательно. периодически сталкиваясь с очередными приступами, ставящими его детей на грань жизни и смерти. На этот раз обошлось, как и в предыдущие, но взволнованный отец опасался, что когда-нибудь везение может оказаться не на его стороне. Сын и дочь будто не хотели жить. Эмоции, которые они впитали, разрушали неокрепшие души, и что-то следовало сделать иное, чем просто поддерживать жизненные функции. Но Керан пока не знал, что именно. Задумчиво следуя давно заученным маршрутом, землянин возвращался в кабинет, где его ждала не менее взволнованная сотрудница, еще даже не приступившая к работе. И сюрприз. Что случилось? Очнувшись, Алира лишь посмотрела на пребывающего явно не в лучшем расположении духа начальника и честно призналась. «Не знаю, я прикоснулась к проекции, она ожила, а потом все пропало». Вы могли коснуться только воздуха, в этом ничего страшного нет. Отключилась трансляция? Бывает. Сейчас посмотрим, может сбой какой-то. Хотя раньше такого не случалось. Что за...» Устроившись за рабочим столом, Киран обнаружил, что случившееся уж точно нельзя было отнести к сбою. «Откуда у вас доступ к зендарианской базе молекулярной генетики? Зачем было скрывать и действовать за моей спиной?» «Если вас наделили полномочиями синтезировать гены и вирусы-носители, необходимо было поставить меня в известность до того, как запускать технологический процесс. Безобразие!» «Доступ? Процесс? Не понимаю. Никто меня не наделял, и я ничего не запускала». Начальник уже не слушал оправданий, погрузившись в анализ случившегося. Киран был человеком дела, поэтому разбираться с причинами и побуждениями предпочитал только после того, когда выяснит наличие или отсутствие опасности, даже в отстроченной перспективе. И по мере того, как слой за слоем он поднимал системные записи, брови землянина отражали неоднократную смену вектора отношения к содеянно новой сотрудницей. В итоге, подняв на Алиру необещающие ничего хорошего синие глаза, господин Ноул задал лишь один вопрос: Высший доступ! «Кто вы на самом деле?» «Теперь уже сама не понимаю». Алира вздохнула, а щеки покрылись румянцем. Ей было и неудобно за то, что натворила, сама того не понимая, и неприятно от подозрений, которые читались не только во взгляде, но и в словах руководителя медцентра. «Все написано в моем деле, и добавить мне нечего. Ни секретный агент или тайный специалист в области, о которой не имею ни малейшего представления». Видимо, причина в той силе, которую я еще не научилась контролировать. Побочный эффект от формирования связи с дендарианцем, как я полагаю. Во всяком случае, как у кинетика, другой силы, кроме ментализма, ранее у меня не было выявлено. Но ну, должна же быть какая-то защита от дурака, или, возможен, случайный взлом этой вашей базы молекулярной генетики. «Исключено». Суровый вид начальства, продолжающего изучать Алиру и безуспешно искать на ее лице признаки лжи и раскаяния, несколько нервировал, равно как и отсутствие информации. «Может, объясните, что произошло? Нет у меня доступа ни к чему на этой планете. И не может быть, поскольку я только прилетела и даже не знаю, в чем будет состоять моя работа. Или мне забыли об этом сказать. Но в любом случае сознательно я не намеревалась во что-то вмешиваться. Что-то критичное?» В момент, когда землянка появилась в медцентре, на ней стоял ментальный щит, весьма облегчающий общение для эмпата. Теперь же кирана незаметно, будто облаком накрыла волной эмоций настолько сильно, что он едва сохранял самообладание. Нужно отдать должное юной менталистке. Она вовремя заметила, что защиты нет, и восстановила ее. И только когда это случилось, господин Ноул смог оценить весь спектр душевных терзаний Алиры. Даже злость и негодование от несправедливого обвинения, которые улавливались более других, были светлыми, очищающими, но никак не губительными, как бывало обычно. Кирану приходилось многократно сталкиваться с эмоциональными всплесками разных существ, но такое он встречал впервые. И теперь доктор со всей определенностью мог сказать, что его подчиненная не делала ничего умышленно и не являлось шпионом или кем-то вроде этого. «Что случилось, пока не ясно. Понадобится некоторое время, чтобы я получил исчерпывающий ответ. Даже искусственный интеллект не всесилен». Керан бросил очередной многозначительный взгляд на Алиру. «В отличие от некоторых людей, с вами когда-нибудь подобное случалось? У вас слабая ментальная защита? Довольно странно для выпускников Земной Академии Кинеза». «Дело не в этом». Защита вполне достаточная для того, чтобы выстоять практически против любого внешнего воздействия. Но абсолютно беспомощная, когда дело касается внутреннего. Слетает при всплесках. На этот раз я даже не почувствовала. Извините. Не стоит. Мы отвечаем только за то, что совершаем сознательно. Но профессиональные навыки лучше оттачивать, если планируете остаться работать здесь. Я не могу рисковать. Успокойтесь, Алира. Вы не виноваты в том, в чем я в первый момент был склонен вас подозревать. Хотя, не скрою, мне не нравится, что меня используют в темную. Впрочем, было бы довольно самонадеяно с моей стороны ожидать иного, учитывая, что я не зиндарианец и планирую вернуться на Землю. Расскажите как можно подробнее, что происходило, пока меня не было в кабинете. Это поможет восстановить картину происшествия. Рассказ о Лире вышел недолгим, в отличие от паузы, что возникла после. Киран долго раздумывал, сверялся с данными, которые без устали выдавала система, и, наконец, объяснил свое видение происшествия. Думаю, для вас уже не секрет, что основная проблема для данной цивилизации – это катастрофически малое количество женщин. Не буду углубляться в историю исследований и терминологию, расскажу на пальцах, так сказать. В геноме зиндарианцев была обнаружена аминокислота, которая теоретически могла способствовать возникновению данного феномена. И для исправления ситуации я планировал использовать вирусы, которые обладают высокой мутагенностью в нужном фрагменте ДНК. Дело долгое, никакой гарантии успеха. Но я начал эксперименты, благо здесь уже была сформирована база с образцами ДНК всех уроженцев Зиндарии и их половин, если таковые родились на других планетах. Мы синтезировали нужные фрагменты, Вводили вирус и ждали работающей мутации. Пока таковой не наблюдалось. И, судя по тому, что я вижу сейчас, добились успеха именно вы, но несколько иным путем. Заразила нужным вирусом проекцию? Это звучит фантастично даже для меня, ничего не понимающей в биологии вообще и в генетике в частности. Не совсем так, рассмеялся Керан, удивляясь непосредственности землянки. На Зендарии он уже отвык от подобного. Вы удалили тот, что вызвал ту самую мутацию, которая была принята учеными за базовые свойства ДНК, и на самом деле мешала Зендарианцам размножаться. Что поделать, все ошибаются. Но госпожа президент оказалась права, обещая, что с вашим появлением решение проблемы найдется. Ну и КПД у вас, Алира, первый день на работе и такое. Но как вам удалось проделать это, не имея доступа к физической модели? Это, конечно, еще предстоит выяснить. Понять проблему, наполовину ее решить. Вот только я понятия не имею, что и как получилось. Тем более, что вы говорите о какой-то модели, на которой странным образом сработало мое вмешательство. Но живой организм – это же совсем иной уровень сложности. Верно мыслите. Изменить ДНК взрослого – слишком амбициозная задача. Но, поняв суть проблемы, мы можем помочь тем, кому еще предстоит родиться. И это уже немало. Образец имеется. Теперь требуется масштабирование и тестирование в рамках эксперимента на зендарианцах. Дело тронулось с точки, на которой мы безуспешно топтались долгие годы. Значит, теперь нас совершенно точно ничто не остановит». Еще мгновение назад лицо начальника излучало радость, но стоило вновь подать вибросигнал наручному устройству связи, как Киран нахмурился. «Что-то все-таки не так?» – сразу же отреагировала Алира. «Да, но это не имеет отношения к теме, которую мы обсуждаем». Впрочем, Керан задумчиво посмотрел на полную сюрпризов сотрудницу. «У вас отличные рекомендации, как у менталиста. Но, как вы сами полагаете, сможете работать с младенцами? Они страдают от сильной эмпатической связи с матерью, которая переживает не лучшие времена, в результате чего находятся на грани выживания. Боюсь, это единственный шанс в моем случае». Такого опыта у меня не было, честно призналась Алира, и даже близкого к этому. Ситуация критическая. Если так, то я могу просто прощупать эмоциональный фон, возможно поставить какие-то блоки, которые не отразятся на миропознании, но отключат травмирующие воспоминания. Они же еще не осознаны, поэтому шанс на успешную операцию достаточно велик. Но вначале я должна поработать с новой силой, чтобы точно не навредить. Мне же придется временно снимать собственный щит, чтобы проникнуть в сознание, а это может оказаться много хуже эмпатической связи, прямое влияние чужого сознания. Я бы предпочел, чтобы вы попытались немедленно, но рисковать и в самом деле не стоит. Вижу, вы достаточно благоразумны, чтобы адекватно оценивать возможность неблагоприятного исхода. Надеюсь, время еще есть. «Что ж, теперь я провожу вас, Алира, в блок тестирования, а после можете возвращаться к мужу. Завтра на работу приходите в это же время. И без подготовки, то есть без тренировки, лучше не телепортироваться в медцентр. Это просто совет, чтобы ваше состояние не отразилось на рабочем процессе. Очевидно, нас впереди ждет много интересных открытий. Рад, что вы оказались на Зендаре и столь вовремя». Экспресс-диагностика не заняла много времени, как и обещал Керан Ноул. Фактически, Алире пришлось ненадолго войти в капсулу, вложив ладони в специальные ниши по бокам. А далее процесс был запущен оператором, приятный голос которого подсказывал, когда стоит задержать дыхание и закрыть глаза. Поэтому уже через 15 минут после того, как покинула кабинет начальника, землянка с нетерпением прошла через уже знакомые раздвижные двери, бросившись на шею мужа, устремившемуся ей навстречу. «Как все прошло?» Дэвид не переставал обнимать, будто они не виделись целую вечность. «Ужасно интересно, но дел я натворила, видно, карма такая», вздохнула в ответ Алира. «Что такое карма? Это то, чем ты должна будешь заниматься в центре?» «Никогда не слышала о такой профессии». Расмеявшись, Алира наконец оторвалась от мужа, позволив ему себя поцеловать. «Нет, вселенский причинно-следственный закон». Когда-то понятие вышло из религии, после стало частью науки философии. Но я в это не верю, просто к слову пришлось. А я верю, хоть у нас и нет такого понятия. Устала? Выглядишь несколько изможденной, хотя едва больше часа провела на работе. Был силовой всплеск. Опять. Правда, на этот раз не стихийный, но с некоторыми последствиями. Давай в нашей комнате все это обсудим. Или лучше в тайном убежище? «Нет, тебе уже было плохо, поэтому пока без особой необходимости телепортироваться не станем. Я тоже не терял времени даром, просветился немного. Если устала, донесу тебя на руках». «Слышать это, конечно, приятно», – Алира широко улыбнулась, ни капли не сомневаясь в том, что если понадобится, Дэвид на самом деле будет носить ее на руках постоянно. «Но лучше я поберегу такого заботливого мужа для чего-нибудь более продуктивного. Прогуляемся?» Конечно. Надеюсь, на этот раз вид с моста тебя не настолько поразит. Жуткое зрелище, надо сказать. Не для слабонервных. А знаешь, Дэвид, наверное, лучше не откладывать самое важное дело. Пусть и не хочется идти к Канмире. Но моя помощь нужна как можно скорее, а без вашего оракула я не обойдусь. Придется учиться управлять своей силой. Но времени катастрофически нет. Не обидишься, если я снова тебя одного оставлю. Дэвид, конечно, ответил отрицательно. и даже спокойный и понимающий взгляд не выдал его. Но зиндарианец не хотел на самом деле расставаться. Связь с Алирой с каждым часом все ту же натягивала цепь, которой он был прикован к жене. С одной стороны, это было даже приятно, но с другой... Дэвид будто терял себя, растворяясь в землянке, разделяя ее интересы и утрачивая собственные. И что делать со всем этим, даже не представлял.